Глава 13. С квартирой Гордиевских что-то было не так. Вроде и обстановка подобрана со вкусом, и мебель добротная, и ковры по тогдашней моде на стенах, а не хватало как будто чего-то, все казалось холодным и неуютным. Может, впрочем, это я сам себе такого надумал, зная, что проживает здесь не семья, а два чужих враждебных друг другу человека, вынужденных делить эту жилплощадь по стечению обстоятельств а перед посторонними не подавать вида, что от былой семьи остались у них одни лишь развалины и пепелище. На кухне я долго не задержался, это все-таки женская территория, ее Гордиевский использовал для тайников вряд ли. Нет, сунуть упакованную микропленку в пакет с пшенной или гречневой крупой – это милое дело, однако гарантии от того, что жена не сыпанет запрятанное в кастрюлю и не зальет водой, вообще никакой. Вот пространство под ванной я проверял тщательно. Лазил там на карачках и светил в темноту миниатюрным фонариком. Ничего. И в туалете в смывной бачок заглянул в обязательном порядке. Никаких поплавков-контейнеров там, к сожалению, не плавало. Оставались залы и спальня. Мягко ступая в натянутых поверх ботинок тряпочных бахилах, я прошелся по этим двум комнатам. Бегло осмотрел их, поправил на руках тонкие матерчатые перчатки И приступил к работе. Аккуратно простукал половицы, результат отрицательный. Тайников не обнаружилось. Осмотрел плинтусы, убедился, что царапины и прочих следов частого снятия там нет. Потом взглянул на стены, с коврами и без. Их решил не трогать. Какой смысл? Если там что-то и грюкнет, обнадеживающе, ломать и вскрывать я все равно ничего не стану. Судя по всему, спальню единолично занимала Ирина. Там висел на стуле ее коричневый махровый халат, письменный стол заставили тюбики и баночки с косметикой, на тумбочке примостился Томик Чехова с закладкой в виде розовой ленты. В этой спальне витал слабый запах духов, которые я совсем недавно обонял в своей машине. Гордеевский, соответственно, ночи проводил в зале на диване. Подушка, простыни и теплое одеяло были на этом диване и сложены. На стуле повисли спортивные адидасовские штаны и кофта. С тумбочки глядел Томик Пикуля. Понятно, не Шекспиром единым. Наш интеллектуал не гнушался простого народного чтива. Под диваном за ним и внутри него никаких находок обнаружить не удалось. Также не оказался вместилищем предательских секретов и шифоньер. Там я покопался в вещах аккуратно, чтобы наметанный глаз не обнаружил случившегося обыска. А вот письменный стол содержал в одном из своих ящиков удивительную находку. Сокрытые под небольшой пачкой газет и журналов советских и иностранных, там обнаружились другие журналы. Таких в Советском Союзе было точно не встретить. Это были журналы с гейским порно. Тут уже я порадовался, что на руках у меня перчатки. Вспомнилось, что об этом я тоже читал. Гордиевский действительно такое для чего-то покупал. Это заметили следившие за ним дачане из контрразведки ПЭТ. Тогда он еще не был завербован. Позже англичане даже проводили оперативные мероприятия, пытались свести Гордиевского с каким-то своим агентом-гомосексуалистом. Увы, ни среди страниц обычных журналов, ни среди вот таких вот, ничего секретного не скрывалось. Что я надеялся здесь, в квартире предателя Гордиевского, все-таки найти? Книги с печатью «Библиотека английского посольства», газету «Объявление о продаже недвижимости в Лондоне и пригородах» с карандашными пометками? Фотографию в обнимку с английским куратором Джеффри Гаскотом? Письмо от директора Ми-6 с благодарностью за отличную работу и наилучшими пожеланиями? Или орден Британской империи в красивой коробочке? Это, конечно, вряд ли. Подготовленные к передаче противнику секретные бумаги из резидентуры фотоаппарат Минокс со снятыми документами тоже едва ли. А вот блокнот с шифрованными записями, наброски донесения Фотографические пленки в специальных тюбиках, паспорт нейтральной и скромной страны на чужое имя. Почему нет? Когда таскаешь информацию врагам уже несколько лет, неизбежно расслабляешься и допускаешь ошибки. На этом погорели многие. Телефон в прихожей молчал. Еще минут 10-15 в запасе у меня имелось, потом нужно было возвращаться на работу. Это время я решил уделить проверке книг. Три полки были заставлены полностью. Разноцветные корешки покрывали буквы с солидными фамилиями. Меня, понятно, эти тома интересовали не своим литературным содержанием. Я стал методично доставать книги и перетряхивать страницы. Заодно проверил, не спрятано ли что-нибудь на полках позади книжных рядов. Увы, там ничего не оказалось. Держа в руках новенький том Шекспира на английском, я застыл в задумчивости. Что-то в деле Гордиевского было связано именно с книгами. Что-то серьезное, существенное. Я напряг память. Тут на площадке застучали по ступеням шаги. За дверью кто-то поднимался. Я замер с книгой в руках, весь обратившись вслух. И это случилось. Шаги затихли напротив двери. Тишина продолжалась не дольше секунды, и вот раздался тихий скрежет, вставляемого в замочную скважину ключа. Шпион Гордеевский неожиданно приехал домой. Это не могла быть Ирина, ее ключи от квартиры лежали сейчас у меня в кармане. Видимо, предупредить меня звонком у нее не получилось. Времени у меня оставалось только на то, чтобы рассовать вытащенные книги обратно на место и заскочить в спальню, проход туда вел прямо из зала. Или оставить книги, как были на столе, а самому выскочить на балкон, с него на соседний и так уйти. Но путь по балконам может получиться вовсе не бесшумным и незаметным а книги на столе сразу выдадут, что в квартире кто-то побывал, причем буквально только что. Томики с тихим шорохом встали на законные места, а я, успев боковым зрением увидеть открывающуюся дверь квартиры, схватил свое лежавшее на диване пальто и бесшумно нырнул в спальню. Оставалось надеяться, что сюда непонятно зачем приехавший в обеденный перерыв домой Гордиевский соваться не станет. Тут мне пришло в голову, что он может заявиться сюда со своей любовницей, брюнеткой Лилии из Советского Красного Креста. Ведь после моего недавнего вторжения в их квартиру для встреч проводить время там они наверняка опасаются. А здесь, пользуясь случаем и обеденным перерывом, это для меня будет уже просто какое-то издевательство. Но нет, дверь закрылась сразу, предатель был один. Я не видел его, но слышал легкий запах одеколона. Он пошуршал в коридоре, снимая пальто. Шаги протопали в направлении кухни, зашелестел целлофановым пакетом, открылась и закрылась дверца холодильника, положил туда принесенные продукты. Хорошо бы, чтобы за этим он домой и заехал, а теперь по-быстрому отсюда убирался. Но нет. Чиркнула спичка, вспыхнула газовая конфорка. Хозяин квартиры решил попить чаю, а то и подкрепиться основательней. Выход оказался для меня перекрытым. Дверь наружу просматривалась из кухни, да и открыть ее бесшумно вряд ли получится. Существовал путь в зал и оттуда на балкон, но опять же, услышит. Я стоял в раздумье. Гордиевский возился на кухне, звенел посудой и что-то напивал себе под нос. Ну что, выскочить сейчас с криком «Гав!», скорчив зверскую морду? А что, нормальный вариант? Я представил себе эту картину. Противник мой хватается за сердце, валится на пол, Бьется в конвульсиях. Через минуту все кончено. Гибель от переутомления, слишком много и усердно трудился, не жалел себя. Бывает. И тут большая и жуткая мысль шевельнулась в глубинах моей души и отодвинула эти неуместные кривляния. Она всплыла на поверхность сознания, как всплывает в арктических водах стратегическая подлодка с ядерными ракетами на борту. Я сейчас с предателем один на один. Никто не знает, что я здесь. Так не стоит ли, и правда, привести в исполнение приговора 1985 года об исключительной мере наказания за измену родине, избавить страну от предателя, и хоть год здесь пока другой, преступление уже совершено, и все будет по справедливости, и по высшей, и по какой угодно? Только вот, способен ли я убить человека? Не защищая свою жизнь, не в пылу боя, а вот так, схватить его, ничего не подозревающего, прихлебывающего чай в прикуску с бутербродом и свернуть ему шею. Или заставить написать признание, которое послужит заодно предсмертной запиской, а потом вздернуть тело на люстре, воспользовавшись шнуром от утюга. Смогу? Вот прямо сейчас. Я заглянул себе в душу и засомневался. Физического ресурса и навыков майора для этого вполне хватит. Так может, к черту эти колебания? Иного случая может и не представиться. В следующем году Гордеевского переведут в Москву, это я знал. Но вдруг он уедет в самом начале января. Там я его уже не достану. Надо решаться. Резкий телефонный звонок заставил меня вздрогнуть, а заодно прервал мои лихорадочные рассуждения. Гордеевский быстро оказался в коридоре и снял трубку. — Слушаю. — Да, я, кто же еще? Он недолго послушал собеседника. Когда это случилось? Понял, скоро буду. Наскоро доделав свои кухонные дела, хозяин квартиры схватил с вешалки пальто и торопливо хлопнул дверью. Под скрежет запираемого замка и удаляющейся по лестнице шаги я утер выступившие на лбу капли пота и малодушно порадовался, что не пришлось никого душить. Пора было покидать это неуютное жилище и мне. Я прошелся по комнатам, проверяя напоследок не оставил ли ненароком каких-нибудь следов. Никуда, кроме прихожей, кухни Гордеевский не заходил, мне повезло. Или это ему повезло. В зале мой взгляд снова привлекли полки с книгами. Я не успел проверить их все, и сейчас решил это доделать. Протянул руку туда, где стояли тома русской классики, а среди сочинений Чехова темнел пустой проем. Эта книга лежала в спальне у Ирины. Рука коснулась шершавых обложек и остановилась. Я вспомнил оставил в покое русскую классику взял с полки томик шекспира один из нескольких издание было добротное сувенирное черная солидная обложка золотое тиснение букв может это и была та самая книга подарок от английских друзей Да в такой книге у предателя и был устроен тайник там под форзацем ждал своего часа лист целлофана с напечатанным на нем подробным планом побега на случай провала Побега не отсюда из Дании, а уже из СССР. Лист этот Гордиевский и извлек потом в Москве. Подержал томик в воде, забрался, опасаясь установленных в квартире скрытых камер в темную кладовку, и распотрошил шекспировскую дорогую книгу. Но ну, это если не соврал потом в мемуарах. Ну а здесь ли уже тот секретный том, и в каком именно из них запрятана улика, это был вопрос тем более я не был уверен, что той самой книгой был именно Шекспир. Вдохновленные своим полезным воспоминанием, я тут же и придумал, как это можно проверить. План следовало осуществить в ближайшее время, не откладывая. А теперь нужно было поспешить на рабочее место. Гордиевского выдернули из дома, с обеденного перерыва. Наверное, в резидентуре или посольстве что-то случилось. Я еще раз осмотрел комнаты и кухню и покинул квартиру. Когда сбегал по ступеням вниз, осознал одну вещь. Мысль была существенная, и обдумывал я ее уже в машине, проносясь по копенгагенским разноцветным многолюдным улицам и простаивая на перекрестках на красный свет светофоров. То, что я не придушил Гордиевского у него на квартире, это было очень хорошо и правильно, потому что моя задача — не этот притаившийся в датской резидентуре предатель и вражеская крыса. Я слишком на нем сконцентрировался, и за деревьями перестал видеть лес. Главная моя цель — обнаружить других крыс, крупных, жирных, которые завелись в Москве в тишине и сумраке властных кабинетов, сидят там, ждут, когда наступит их время. Да и скорее и не сидят и ждут, а роют норы и ходы размером с туннели метрополитена, от которых в том числе и рухнет в недобрый час все здание Советской империи. Надо прищемить Гордиевскому хвост, И тогда они, эти мега-крысы, может быть, заспешат к нему на помощь и себя проявят. Помогли же они ему в 1985 году бежать из страны, хотя это наверняка было для них рискованно. Глядишь, и сейчас повылезают. А вот что мне тогда делать, как с ними бороться, то уже другой вопрос. Лишь бы вылезли. Пока, правда, вместо внутренних скрытых врагов вылезло кое-что другое. Гордеевского вызвали в посольство вот по какой причине. Посол Николай Григорьевич Егорычев собрал срочное совещание. В нашей дипломатической миссии произошло ЧП. В городе по дороге от места проживания к территории посольства имело место нападение на сотрудницу посольской столовой Наталью Караваеву. Ну как нападение? На всякий случай я уже приготовил составленное протокольным языком сообщение для посольской газеты о том, что некий хулиган Окликнул советскую гражданку К с намерением завязать разговор на иностранном языке, а в дальнейшем попытался применить к ней действия оскорбительного характера, чему эта самая гражданка К дала решительный отпор, после чего укрылась от преследователя на территории посольства. Казалось бы, ну пристал к эффектной, хоть и несколько полноватой женщине, на улице какой-то пьяный придурок. Такое случается. Попадаются индивидуумы даже среди сдержанных скандинавов. Но в деле присутствовал нюанс. Обидчик Натальи был чернокожий. «Вот такенный негр!» Плаксива жаловалась повариха, размазывая по лицу потекшую косметику. «Преклонных годов», уточнил посол Егорычев, иронично сверкнув очками. «Что? Нет, не преклонных. какой Какой-то черный мужик лет 30 вынырнул из переулка у нее на пути, начал высказывать ей что-то агрессивное и размахивать руками. Наталья иностранными языками не владела и ничего не поняла. Поэтому, немного подумав, она просто послала нежелательного собеседника подальше и продолжила свой путь. В ответ на это незнакомец последовал за ней и, изменив тактику, попытался ухватить за мягкое место. Исходя из того, что у Натальи большинство мест мягкие, ему это, видимо, в какой-то мере удалось. Дальше Наталья залепила сумочкой по наглой морде и рванула к посольству, благо там было уже недалеко и у ворот дежурил полицейский. «Может, он... с добрыми намерениями?» Посол Егорычев уже откровенно забавлялся. «Ну там... познакомиться хотел». Теперь, когда после страшного слова нападения картина вырисовывалась скорее комичная, он расслабился. Как и остальные, и собравшиеся в кабинете, и толпящиеся под дверью. А вот поначалу, под вопли перепуганной поварихи, которые слышала полка Пенгагина, весело в посольстве никому не было. Доктор Лапидус даже притащил ей из своих запасов какие-то капли. Меня случившееся забавляло мало. Появление рядом с посольством чернокожего мужика после моего вчерашнего общения с толстым африканцем Гиеной на простое совпадение не тянуло. Это в 2025 году черных в Скандинавии, наверное, больше, чем белых. В 1977 было по-другому. Гиена решил подкрепить свои жесткие обещания небольшим намеком. Чтобы в отпущенные мне три дня я о нем не забывал и думал в правильном направлении. Теперь этот внезапно возникший африканский фактор нужно было обязательно учитывать. Но моих планов на вечер это не отменяло. Поэтому я просканировал память майора Смирнова и среди его, воистину широчайших контактов в Копенгагене, отыскал одного человека. Это был армейский служащий, что-то наподобие нашего прапорщика. Да, некоторые вещи интернациональны. Никакими военными секретами он не обладал, польза от него заключалась в другом. В данном случае в том, что у него можно было приобрести дымовую шашку армейского образца.